Глава 4. Опасные встречи. Продолжение. Все так же путешествуя вдоль реки. Александр, в зависимости от местности, то приближался к ней, то удалялся, периодически вспугивая животных, пришедших на водопой. Однажды, заметив стадо местных кабанов, он решил все-таки, что пора бы уже и попробовать, каковы те на вкус, не все же время питаться одной тушенкой и концентратами. Зарядив пулевые патроны. Он медленно подкрался к водопою, который устроили звери. Прикинув, куда будет убегать, если что-то пойдет не так, прицелился в молодого подсвинка и выстрелил ему чуть ниже уха, выбив кровавое облачко в месте попадания тяжелой пули. Тот как стоял, так и осел на землю, прямо на том же месте, видимо, мгновенно убитый. В ту же секунду вожак, распушив костяной гребень, издал трубный рев и кинулся в воду, подняв тучу брызг, а следом за ним последовало и все стадо. Быстро переплыв неширокую речушку, они скрылись в зарослях на другом ее берегу. С минуту Александр подождал, оглядываясь, нет ли поблизости незваных гостей, привлеченных шумом, а затем все же поднялся и отправился к добыче. Пуля, пройдя на вылет, видимо, как он и надеялся, повредила мозг. потому ты и лег под свинок мгновенно. Обвязав паракордовым шнуром задние ноги добычи, Он оттащил ее к подходящему дереву, где и подвесил, перекинув оснастку через сук и подтянув тушу на нужный уровень. Закрепил шнур, обмотав его вокруг ствола. Разделывать дичь ему раньше не приходилось, но он видел, как это делали опытные охотники. Так что, подождав, пока стечет кровь, первым делом Александр подрезал по кругу кожу около копыт, сделал разрезы и стал постепенно стягивать ее сверху вниз, аккуратными движениями оттягивая кожу и подсекая ее охотничьим ножом. Это оказалось не слишком просто проделать. Задача снять шкуру неповрежденной перед ним не стояла, так что вскоре он спустил ее до самой головы кабанчика, которую затем и отрезал прямо по межпозвоночному хрящу. Голова со шкуры отправились в сторону, после чего он аккуратно взрезал пленочный мешок, удерживающий внутренние органы, стараясь не повредить кишки, чтобы не испортить мясо. И вскоре вся трибуха и ливер присоединились к остальным отходам. Брать себе печень и прочие органы Александр не стал справедливо решив, что если мясом отравиться трудно, то всякие железы, которые и могут содержать в себе нечто опасное, в его случае лучше просто не трогать. Конечно, иномеровые белки также могут не подойти организму, но тут уже приходилось рисковать. Запасы провизии, захваченные из дома, все же не бесконечны. Впрочем, те же мелкие лесные зверьки, частенько крадущие крошки с мест его трапезы, вроде бы вполне благосклонно отнеслись к земной пище, так что можно было надеяться, что это правило действует и в обратную сторону. Отрезав копыта, он отрубил от подсвинка передние ноги, сложив их в полиэтиленовую пленку. Туда же пошли и отделенные вскоре ребра, вырезка с позвоночного столба, а затем и разрубленная задняя часть тушки с ногами. Сам позвоночник с костяными иглами гребня отправился в кучу к отходам. А когда Александр, очистив нож и сполоснув руки в реке, уже крепил пакет к рюкзаку, для верности завернув все в брезент, его взгляд случайно наткнулся на большую кошачью морду, смотрящую на него из дальних кустов. Стараясь не делать резких движений, он перевесил дробовик на грудь, затем надел рюкзак и, выпрямившись и придерживая ружье руками, был готов в любой момент открыть огонь по незваному гостю. Кот, похоже, той же породы, что напал на него в первый день путешествия, перевел взгляд с человека на остатки кабанчика, а затем обратно на человека, как бы показывая, зачем он здесь, и предлагая тому поторопиться. Не став искушать животное на предмет проверки, что это там двуногие уносят с собой, и не лучше ли будет получить все и сразу, он, боком-боком, не сводя глаз с тех кустов, все же поспешил удалиться и лишь когда отошел подальше в лес, немного расслабился. Проверившись, Александр убедился, что этот представитель кошачьих за ним не последовал, видимо, довольствуясь требухой. В быстром темпе протопов еще где-то с час, он наконец-то сделал привал, да и время уже как раз подходило к обеду. Хотелось жареных ребрышек. Ну и остальное мясо необходимо было побыстрее обработать, чтобы то сохранилось подольше. Приготовленная на костре кабанятину с солью и специями пошла на ура. Хотя слишком много есть в первый раз, он и побоялся. Но после нескольких дней на консервах все казалось невероятно вкусным, так что удержаться было довольно трудно. Остальное мясо Александр также отделил от костей, посолил, поджарил и подкоптил, воткнув выструганные колей вокруг костра и настелив на них решетку из веток, затратив на это пару часов времени. Однако несколько дней обработанный таким образом продукт теперь вполне сможет храниться. Подсвинок оказался вроде и небольшой, но чистого мяса после всей обработки вышло килограмм под 15, так что он даже немного пожалел о том, что получилось так много. Впрочем, дополнительный груз со временем будет только уменьшаться, уж в этом-то Александр был уверен. Так что как-нибудь вынесет. Своя ноша, как говорится, не тянет. Однако в том, что тянет да еще как. К вечеру он уже вполне убедился. Даже устраивая привалы почаще, он все равно сильно вымотался и уже прикидывал, где будет разбивать лагерь, как вдруг впереди, в просвете леса, заметил какое-то несоответствие, оказавшееся при ближайшем рассмотрении старой охотничьей избушкой или чем-то похожим стояла та на берегу мелководного ручья, метров 150 выше его впадения в реку. Сама хижина оказалась весьма небольших размеров и сложена была из нетесанных бревен, крытых дранкой. Имелся у нее и короткий навес сбоку, где когда-то хранились дрова. Судя по всему, здесь очень давно никто не появлялся. Домик покосился и врос в землю, но стоял еще довольно крепко. С трудом открыв дверь, державшуюся на петлях из толстой кожи, которая от старости вся полопалась, он прислонил ее к стене и, подсвечивая себе фонариком, заглянул внутрь единственной комнатки. Там царили те же среды запустения, что и снаружи, а сквозь щели в деревянных ставнях и перекошенные двери, внутрь намело немало листьев и прочего растительного мусора. Несколько дряхлых лавок у стены, остатки чьей-то одежды и глиняной посуды, покосившийся стол из самодельных досок, да выложенная камнем печка и дымоход, обмазанный потрескавшейся глиной, Вот и все следы предыдущих обитателей, что он тут нашел. Выйдя на улицу, Александр осмотрел окрестности и выше по ручью заметил явные признаки каких-то работ. Частично размытые старые запруды и длинные полузгнившие деревянные лотки говорили о том, что и не охотников вовсе была эта избушка, а самых настоящих золотодобытчиков. После того, как пришел к такой неожиданной версии, Он не удержался, оставил рюкзак с вещами в доме и взял крышку от котелка, отправившись проверять свою догадку, которая, в общем-то, вскоре вполне подтвердилась каждая промывка содержала в себе некоторое количество крупинок золота. Много или мало он не знал, но за полчаса, не имея каких-либо навыков, все же сумел намыть несколько граммов желтого металла, так что, наверное, выходило неплохо. Вот только от долгой возни в холодной воде, Руки у него окончательно заледенели. Золотая лихорадка прошла, и Александр, плюнув на все это золото, пошел отогреваться у костра, который развел рядом с избушкой. На ночь он планировал остановиться прямо в жилище, расстелив там палатку. Тогда, по крайней мере, дверь можно будет прикрыть, что послужит препятствием для любых непрошенных гостей и даст ему время в случае чего подготовиться. Так он и поступил, поужинав и обустроившись внутри помещения. Что его разбудило ночью, сказать было сложно. Возможно, некое чувство опасности, неожиданно посетившее его во сне. Он уже было собрался выйти на улицу, однако в последний момент заметил какие-то отблески зеленого света за неплотно прикрытыми ставнями. Осторожно подкравшись к окну, Александр выглянул наружу сквозь щель в рассохшихся досках, но тут же отпрянул от них, едва сдержав испуганный возглас. От увиденного волосы на голове встали дыбом. Там, снаружи, в свете здешних лун, три зеленоватых полупрозрачных силуэта мыли золотой песок. Ну или только имитировали эту деятельность. Ведь призраки вроде бесплотны, так? Поборов страх, он опять приник к щели, наблюдая за жутким и в то же время притягательным зрелищем. Вот... Один из силуэтов в широкополой шляпе и комбинезоне на лямках, находясь по колено в воде, прозрачной киркой рыхлит грунт на дне. Другой, одетый примерно так же, промывает добытый грунт в лотке, а третий в меховой шапке со свисающим с нее пушистым хвостом мастерит чуть ниже новую запруду. Все это проделывалось совершенно беззвучно, словно смотришь какое-то старое немое кино. И действия этих прозрачных старателей Похоже, повторяли все их действия в жизни, словно в записи, не оказывая впрочем никакого видимого эффекта на реальный мир. Постояв так несколько минут, наблюдая за этим спектаклем, Александр практически успокоился, надумав уже спать дальше. Ну подумаешь, призраки. Он тут уже не такое видел, копают себе и пусть копают. Главное, чтобы к нему не лезли. Но неожиданно ситуация у тех изменилась. Один из старателей Тот, что копал грунт, вроде бы что-то нашел на дне ручья. Вокруг него собрались и остальные, так что втроем они радостно и возбужденно обсуждали находку. Однако довольно скоро жестикуляция поменялась, явно став более агрессивной. Похоже, они о чем-то спорили и ругались. Вот один из них схватил другого за грудки, а тот, недолго думая, выхватил из-за пояса длинный нож и вонзил его обидчику прямо в пузо. Третий думать так же не стал, сразу же попытавшись огреть фигуру с ножом киркой, но тот поднырнул под нее и навалился на своего противника. Они оба упали в ручей, где и схватились в отчаянной драке, перекатываясь из стороны в сторону. Вскоре сверху оказался подмявший противника шляпник, потерявший в полусражении свой головной убор. Какое-то время тот держал голову своего брыкающегося оппонента под водой, пока соперник окончательно не затих, видимо, захлебнувшись. Тогда, пошатываясь, победитель попытался встать, но с первого раза у него это не получилось. Он сильно вымотался, да к тому же явно был ранен, все же получив схватки ножом в бок. Повторив попытку, старатель кое-как приподнялся и доковылял до лежащего на берегу товарища, ставшего первой жертвой этой стычки. Его приятель или родственник лежал без движения и, по-видимому, был уже мертв, потому что выживший аккуратно и бережно закрыл ему глаза, и накрыл лицо покойника его же шляпой. Затем последний оставшийся в живых золотодобытчик подобрал что-то с земли и пошатываясь и держась за бок добрался до ближайшего дерева, к которому и привалился спиной, откинувшись без сил. Сидя там, раненый, перебирал в руках это нечто, послужившее причиной кровавого раздора, рассматривая находку под разными углами. Казалось, его губы что-то шептали, приговаривая: но постепенно голова склонялась все ниже и ниже, а вскоре и руки умирающего окончательно опустились, без сил упав на землю. Из его мертвых рук выкатился какой-то предмет, исчезнув в траве. Так последний из этой тройки затих навсегда. Александр, завороженный зрелищем, даже не сразу пришел в себя. Очнулся он лишь тогда, когда полупрозрачные силуэты, без движения лежавшие рядом с местом раскопок, Вдруг рассыпались зелеными искорками, практически сразу же растаявшими в ночи. А вскоре, о разыгравшейся здесь когда-то трагедии, уже ничего и не напоминало. Решившись, он откинул дверь и вышел наружу. Ружье, заряженное серебряной картечью, Александр держал наготове, но больше ничего необычного и опасного не заметил. Осмотревшись, он все же вернулся в дом, приставил дверь обратно а затем забрался обратно в палатку, где долго не мог заснуть, все еще находясь под впечатлением от увиденного. Но затем все же забылся неглубоким и беспокойным сном. Утром он первым делом отправился на место схватки не поделивших чего-то старателей, но все следы былого происшествия давно уже были стерты временем. После долгих поисков ему удалось отыскать лишь проржавевшие на навершие кирки, утопленные в ручья. От самих же золотодобытчиков даже косточек не осталось. Тут, вероятно, местное зверье постаралось. Попытавшись вспомнить, как именно сидел последний участник этой драмы и в какую сторону откатилось то, из-за чего она разыгралась, Александр начал рыхлить землю примерно в том районе. Однако ничего, кроме корней дерева, долгое время не находил и, отчаявшись, уже собрался уходить, когда взгляд его привлек отблеск солнца, сверкнувший в кучу разрыхленной земли. Ожидая увидеть золотой самородок, из-за которого все и началось, он, осторожно очистив, с удивлением опознал в предмете кольцо из темного металла. Как и что там могло сверкать, было совершенно непонятно. Но, тем не менее, больше он ничего не нашел. Забрав находку, он отнес ее к избушке, где тщательно очистил и отмыл. На удивление, оказалось достаточно простой воды, никаких следов долгого нахождения в земле на кольце не имелось матово-черная, внутри по окружности у него шла золотистая надпись, которую Александр с удивлением опознал универсальный Надпись на внутренней части кольца гласила «Работа Аглая Трехглазки, мастера младшей лилии, сертификат совета средоточия». Немного опешив от такого описания, он, подумав, все же надел его на безымянный палец левой руки и, в общем-то, практически не удивился выскочившему сообщению. Желаете активировать артефакт плевок Баала четвертого уровня? Сертификат Совета Средоточия. Мастер Аглая Трехглазка. Гарантия Ковина Сестры Порчи. Активировать отмена. Вздохнув, он подтвердил активацию. Кольцо тут же довольно чувствительно кольнуло палец, по нему пробежала золотистая волна, и перед Александром выскочило меню с настройками. Оказалось, что данный артефакт мог создать некую энергоинформационную матрицу четвертого уровня, затем напитать ее маной и отправить с приличной скоростью в выбранном оператором направлении. На это тратилось всего 200 единиц маны, которую кольцо само постепенно восстанавливало. Так же, как и контроллер, только чуть медленнее. Выходило, что с нынешними параметрами регенерации этой самой маны воспользоваться артефактом он мог всего где-то раз в неделю. Так что проверять его начинку сейчас Александр все же не стал, хотя и очень хотелось. Все-таки иметь возможность в случае чего запулить этим плевком Баала в тварь наподобие давишнего оборотня всяко лучше, чем такой возможности не иметь, — решил он, смирив любопытство. А в то, что там залито какое-то лечебное заклинание, как он стал называть это энергоинформационное определение, ему как-то совсем не верилось от таких-то производителей. Выяснилось и то, что кольцо также можно было повышать в уровне, как и апгрейдить какими-то дополнительными модулями. Но где их брать, пока непонятно, а стоимость прокачки этого артефакта до следующего, пятого уровня, составляла какие-то заоблачные в его ситуации цифры в несколько тысяч единиц и хора. Так что, закончив с изучением и отложив испытание кольца для более подходящего случая, Александр настроил активацию артефакта в двух вариантах жестовую и по желанию, завязав последнюю на короткую фразу, которую случайно никогда бы не произнес, даже мысленно. Хотя, судя по описанию, там вроде бы и стоял какой-то эвристический блок, отслеживающий осознанность посыла на применение. Но тут опять же лучше перестраховаться, — решил он. Вообще все эти встречи уже начали его напрягать. До местных жителей он до сих пор не добрался, но уже пару раз едва не пошел на ужин здешней живности. Да и давишние призраки вряд ли отличались дружелюбием. Не зря интуиция ночью предупреждала его об опасности. Заряд накопителя не дошел даже и до десятой доли наполненности, нужный устройство для прыжка. И задержаться тут ему, видимо, придется надолго. Конечно, мир этот оказался безумно интересным, и не без прибытка он тут путешествует все же. Но хотелось бы чуть меньше опасностей, и чуть больше положительных впечатлений. «Кстати, о прибытке», — вспомнил Александр. «В принципе, на первое повышение уровня средств у него хватает, учитывая найденные кристаллы душ». Но как это проделать без терминала, неясно. Да и перспективы добывать и хор охотой на оборотней и прочих тварей его как-то совсем не прельщало, по крайней мере, без знаний и подготовки. Ведь в следующий раз так может и не повести. Поэтому все решения по прокачке он отложил до того момента, когда начнет понимать в этом немного больше. А пока в приоритете намеченных целей у него останется желание выжить и выйти к населенным местам. Ну а в перспективе, разобравшись с уровнями и по другим торговым терминалам можно будет пройтись. Мало ли что там хранится. И таких портальных маяков на этой планете в списке имелось еще несколько штук. К тому же, насколько он понял, на каждом из них можно будет скачать координаты, связанных с ними аналогичных устройств, находящихся в соседних мирах. Вот только как эти маяки найти здесь, он пока что не представлял. Впрочем, если все же когда-нибудь встретит местных, можно будет попытаться наладить контакт и разузнать у них о чем-то подобном. Приободренный мыслью о неизвестных и номеровых артефактах, он вспомнил о странном амулете и прочем найденном ранее у останков незнакомца В портальном круге. Возможно, что-то из находок, которые он раньше считал обычной ювелиркой, окажется сродни тому же кольцу с плевком Баалы, — прикинул Александр. Достав все из рюкзака, он осторожно одел очищенную цепочку с подвеской в виде стилизованного солнца, повесив на шею. Но к его огорчению далее ничего не произошло. Затем попробовал примерить кольцо и печатки, которые раньше как-то брезговал одевать, но также безрезультатно. Сняв золото и медь, серебряный амулет он все же оставил, так как убедился уже, что серебро и само по себе может спасти при случае. Покончив со осмотром найденных поприкушек, Александр достал набойки, также доставшиеся ему от незнакомца. Решив, что риск испортить берца в условиях засилия нечисти того стоит, он прибил небольшие серебряные подковы гвоздиками из того же металла на каблуки, и также поступил с накладками на нижнюю часть носка ботинок. Закончив с находками, отметив, что, похоже, начинает привыкать ко всем этим необычным вещам, Александр занялся уже привычным утренним ритуалом. Провел разминку по новому комплексу, уделив внимание растяжке. Сменил повязку, ограничившись на этот раз одним пластырем, позавтракал, наконец, а потом собрался и отправился дальше.